Колдовские порошки и масла. Первое. Простой защитный порошок. Состав. В приблизительно равных пропорциях полынь, крапива и тысячелистник. В качестве базы можно использовать любое доступное вам сыпучее вещество, подойдут тальк или мел. Соотношение смеси трав к базе должно быть не более чем 1 к 10 Хорошим вариантом будет соотношение 1 к 5. Измельчите траву в пыль. Можно использовать ступку или кофемолку и смешайте с базой. Будьте внимательны, в процессе приготовления вы должны оставаться в спокойном состоянии. Не стоит браться за приготовление порошка, если вы сильно напуганы и не можете сконцентрироваться на работе. Полученный порошок можно наносить на руки при работе с потенциально опасными магическими артефактами или на сами артефакты для экранирования, либо использовать для создания защитного круга или засыпания опасного места. Будьте осторожны. Если концентрация полы не окажется высока, то вдыхать порошок может быть опасно. Не распыляйте смесь по квартире. Второе. Порошок для усиления мистических способностей. Состав. Одна часть базилика сушеного, две части ромашки, одна часть крапивы. Объем нужно выбирать небольшой, чтобы вся смесь помещалась у вас в руках. Вероятно, вам хватит одной-двух щепотей. Непосредственно перед медитацией или ритуалом возьмите смесь в руки. Тщательно растирайте ее между ладоней, представляя, как ваши руки постепенно начинают светиться слабым фиолетовым светом. Постепенно подстройте движение в такт дыханию. Скорее всего, вы замедлитесь, а это нормально. Представьте, как фиолетовый свет охватывает вас целиком. Едва заметный в начале, он постепенно разгорается. Пульсирует у вас в темени, отдаётся теплой волной в сердце и яркими искрами вспыхивает в руках. Когда достаточно расслабитесь, и фиолетовое свечение вокруг вас станет естественным и не требующим дополнительных усилий для визуализации, осторожно раскройте ладони, поднесите их к лицу. Несколько раз вдохните аромат трав. После этого глубоко вдохните и сдуйте порошок в пространство перед вами. В процессе поднимите руки и запрокиньте голову. В начале выдоха вы сдуваете порошок перед собой. В конце выдоха вы сдуваете его над собой. После этого потряси ладони друг от друга над головой, как бы стряхивая последние крупицы порошка. После можно начинать медитацию или ритуал. Третье. Денежное масло. Состав. Две чайных ложки базового масла персика, три капли эфирного масла пачули, три капли эфирного масла мяты, три капли эфирного масла сосны. Все тщательно смешать во время растущей луны. Полученным маслом смазать кончики пальцев и потереть их друг от друга. Затем смазать края кошелька и любые предметы, связанные в вашем доме с деньгами. Например, это может быть рабочий ежедневник, если вы предполагаете улучшить финансовое положение через карьеру. Четвертое. Масло для привлечения любви. Состав для мужчин. Столовая ложка базового масла-шиповника – Как правило, продается в аптеках, но в крайнем случае можно заменить на оливковое. Три капли эфирного масла мускатного ореха, три капли эфирного масла имбиря, три капли эфирного масла сандала или ладана. В баночку с маслом нужно положить один или три лепестка алой розы. Состав для женщины. Столовая ложка базового масла шиповника аналогично. В крайнем случае можно заменить на оливковое. 3 капли эфирного масла лаванды, 3 капли эфирного масла герани, 3 капли эфирного масла сандала или ладана. В баночку с маслом нужно положить один или три лепестка алой розы. Для усиления эффекта и для мужчин, и для женщин можно добавить в смесь по одной капле эфирных масел и иланг иланга и кедра. Масла нужно смешать в самом начале растущей луны, баночку завернуть тканью и поставить подальше от чужих глаз, помолиться богине и попросить. Как аромат розы наполняет масло, так пусть любовь наполняет мою жизнь. Как масла соединяются воедино, так пусть пути меня и моей любви соединятся воедино. Как сокрыто колдовство от чужих глаз, так пусть моя любовь будет сокрыта от завистников и противников. Да будет так. Открыть баночку нужно на полнолуние. Поблагодарить богиню. После этого использовать масло ежедневно, нанося его по нескольку капель на шею и запястье. Пятое. Масло для защиты ребенка. Состав столовая ложка базового масла ромашки, две капли эфирного масла чайного дерева, две капли эфирного масла апельсина, две капли эфирного масла фенхеля. Смешивать масло необходимо на убывающей луне, при этом обязательно обращайтесь к богам с молитвой о защите ребенка. Перечислите свои страхи и попросите избавить ребенка от опасности. Отдельно обратитесь к богу с просьбой. Бог сильный, на тебя уповаю, огради имя ребенка от беды. Бог мудрый, на тебя уповаю, направь имя ребенка во благо его. Бог любящий, на тебя уповаю, наполни жизнь имя ребенка радостью. Да будет твоя воля, да будет так. Масло наносится на одежду ребенка. Если мучают кошмары, то можно добавлять немного на подушку перед сном, но в этом случае будьте осторожны, поскольку чайное дерево не рекомендуется для ароматерапии до трех лет. Еще раз напомню, что важно учитывать все противопоказания фармакологического характера. Шестое. Масло страсти. Состав. Столовая ложка оливкового масла – 3 капли эфирного масла чайного дерева, 3 капли эфирного масла ванили, 3 капли эфирного масла иланг-иланга. Используются для массажа партнера. Смешать непосредственно перед массажем, оливковое масло немного подогреть. Для усиления эффекта можно добавить по одной капле эфирного масла апельсина и эфирного масла розы.